Глава третья После объявления передышки, красуны оттащили труп волка вглубь башни, чтобы не фанил. Бульку утек к стене. Венгер застыл тонким столбиком. Стужа разоблачилась, сверкающая броня отправилась в небытие. Она холодно посматривала на Ребекку. А леди же пряталась от ее синих глаз за плечом Алекса. Бейки тихо сказал Алекс, помолчав. «Откуда у тебя четвертая техника?» «Ты же рассказывала о трех». Стужина вострила ушки. Ребекка смутилась, принялась заламывать пальцы. Она задвигала губами, колеблясь, набираясь храбрости. Алекс терпеливо ждал. «Это не техника», — призналась Ребекка наконец. «Это ступень». Алекс не сразу понял смысл ее слов. Догадка просто не укладывалась в голове. Зато сходу смекнула стужа. «Родословная монстров?» — стужа аж присвистнула. «Значит, ты полукровка. А я все гадала, почему от тебя пахнет так...» Она защелкала длинными пальцами, подбирая слова. «Как так?» — глаза рыбаки округлились. «Фиалками», — сказал Венгер, раздув ноздри. Стужа хмыкнула. «Я бы сказала конюшней». «Лилиями», — шмыгнул бронзовым носом мальчик. «Детеныш, ты мне совсем не помогаешь». Стужа недовольно посмотрела на него. «Розами...» «Ох, замолчи!» – закатила она монстряшные глазки. Венгер пристыженно опустил голову. «Но розами же...» – пробормотал он, не понимая, за что его отругали. «Спасибо, Венгер!» – тихо улыбнулась ему Ребекка, и тот, засмущавшись, принялся ковырять носком пол. «Значит, бывают и полукровки!» – тем временем переваривал информацию Алекс. «Бывает всякое, — ученик, — согласилась стужа, — демонстративно подбоченись и выпить в грудь. Как ты уже мог заметить, среди монстров есть прекрасные представительницы. Другое дело, это очень странно, что бессмертного монстра мог заинтересовать никчемный человечишка в ином качестве, кроме как пропитания». Алекс вспомнил рассказ Родрика о том, как лорд встретил в лесу прекрасную сереброволосую незнакомку и влюбился в нее. «И все же бывает всякое», — задумчиво повторил он, не заметив, как после этих слов щеки стуже слегка порозовели. «Ребекка, спасибо, что поделилась. Я знаю, это очень нелегко признаваться в своей необычности». «Правда знаешь, капитан?» — удивилась та. «Да, когда-то я жил в благополучной семье», — сказал Алекс. «У меня было все, мы с родными жили в комфорте, но потом случилось несчастье, Отец умер, и мне пришлось устроиться на неблагородную работу. Мне было стыдно перед старыми друзьями. Они видели меня в форме стражника и презрительно отводили глаза. Я уже не мог веселиться с ними, как раньше. Дорогие развлечения, пышные тусовки, путешествия стали для меня недоступны. Он замолчал, на краткий миг ушел в себя. Вернулись беспокойные мысли о матери с сестренкой. «Капитан!» Ребекка положила прохладную ладонь поверх руки Алекса. «Милый наш капитан, то были не твои друзья. Мы твои друзья, и нам все равно хоть работай винопасом. Гульк поддакнул слизень. «Спасибо, мои снежинки», — признательно улыбнулся Алекс. «Но вернемся к тебе, Бекки. Два раза за тобой охотились демонические паразиты. Как думаешь, это связано с твоей родословной?» А леди ответила. «Капитан, скорее всего». «Моя родословная обладает священным атрибутом», — она погрустнела. «Паразит, от которого ты спас меня, высосал почти всю родословную. Раньше я была на второй ступени, теперь скатилась на первую. Священные копыта — это сила первой ступени, а священный рог — второй. Больше я не могу его использовать». «Так ты единорог?» — насмешливо усмехнулась Стужа. «Как тривиально». «Это единорог-то тривиально», — поразился Алекс. «А у тебя какой вид монстра-стужа?» — обиженно спросила Ребекка. «Я...» «Я...» — стужа неожиданно засмущалась, — сказала торопливо, зазвенев цепями. «Речь сейчас не обо мне, скрытница. Я королева-стужа, бессмертная. И этого должно быть достаточно таким, как ты». Алекс посмотрел на нее и снова перевел взгляд на Ребекку. «А что твой лорд-отец сказал про демонических паразитов?» — спросил он. «Папа уговорил меня уйти из города», — ответила Ребекка. «Оставшись в золотых холмах, я могла бы навлечь беду на город. И без того погибли невинные, когда одержимый медвежуть разрушил целую деревню». «Да, лорд Родрик и со мной тоже говорил об этом», — признался Алекс. «Но в первую очередь лорд боялся за тебя, Бекки. Он боялся, что не сможет защитить свою дочь в стенах замка». «Я знаю», — кивнула леди, и слезы блеснули в огромных глазах. Алекс попробовал перевести тему. «Что насчет развития родословной? Как ты поднимаешься по ступеням?» «Так же, как и твои фамильяры. Через камни родословной», — вздохнула Ребекка. «А они очень редкие и почти не продаются». «Ясно». Алекс подумал, что у них остался еще один камень. «Отдать Ребекке? Но тогда придется где-нибудь доставать такой же для дочери Оливера. Насчет наших врагов. Кто такие демоны?» «А ты разве не знаешь?» – удивилась леди. «На севере они разве не водятся?» «Я с ними не сталкивался», – просто сказал Алекс. «Ну, демоны – это же просто типы техника родословных», – сказала Ребекка, взглянув на него. «Как, например, булик был священным слизнем, так же где-нибудь живет и демонический слизень. Есть демонические монстры, а есть маги с демоническими техниками. Последние, кстати, в нашем королевстве запрещены под угрозой смертной казни. А чем они характеризуются? Демоны – энергетические грабители. Они забирают жизненные силы у других живых существ, за счет чего становятся сильнее. Демонам легче развиваться. Они быстрее растут в рангах или ступенях. Но и плата непомерна. Потери разума, бешенство, безумие. Демоны идут по пути саморазрушения, перечислила Ребекка, вспоминая. Вроде бы все. А священные существа – Это значит антидот от демонов и их разрушительного влияния? Алекс уже не скрывал полное профанство в вопросах монстрологии и магии. Надо же как-то учиться. Ребекка с удивлением взглянула на него, но ответила. Можно и так сказать. Но стать священным магом гораздо сложнее, чем демоническим. Надо родиться с особым талантом, как я. Ребекка смутилась. Экономический закон редкости. «Раз священные маги редкие, значит, и более ценные. В том числе поэтому демоны не жалеют ресурсов для поимки рыбекки, подумал Алекс. «Ты слышала об оккультистах под ржаным городом?» спросил Алекс. «Они воровали детей для ритуалов. Могут ли быть все оккультисты демонами?» «Нет. Ритуал — это что-то другое. Хотя у демонов тоже бывают свои ритуалы». Задумалась Рыбака, а потом пожала плечами. «Не знаю, если честно» может они и правда демоны а может нет ладно пускай их махнул рукой алекс в целом он был доволен ребекка успокоилась и больше не переживала из за своего открытия перед снежинками алекса совсем не напрягало что леди полумонстр он был толерантен в этом плане да и тем более он уже видел порядочных монстриков тех же зефирку с бульком пускай их и выдрессировала техника башня есть хочу пожаловался венгер Алекс тоже испытывал чувство голода, как, наверное, и Ребекка. Он машинально засунул руку в карман и вынул сердце магической крысы. Он уже выработал привычку и знал, когда надо закидываться яшмой, чтобы не упасть бессиленным. Только сейчас фамильяры совсем не тратили выносливость. Она была почти полная. Алекс открыл иконку башни. Время активации башни – 5 из 7 часов. Прочность башни – 659 из 1000. Алекс вздохнул. Время утекало, как деньги, прочность тратилась. Но группе нужно еще время для отдыха. По крайней мере, ему с Ребеккой. Венгер, ходящий кусок бронзы, никогда не утомляется, похоже. А стужа вообще монстр, хоть и красивая. «Стужа, а кто способен смертельно ранить непобедимую бессмертную в подземелье Лизарда?» Та нахмурилась. «Я не лошадка в твоей конюшне, ученик», — кивнула она на Ребекку и не собираюсь делиться слезной историей своей жизни. Я не настаиваю», — кивнул Алекс, а про себя добавил, «пока». «Снежинки, выдвигаемся, крысуны впереди, затем в том же порядке». Все засуетились, шестерки-зефирки выстроились у ворот. Стужа снова облачилась в белую броню, рядом с ней встал Венгер. Затем Ребекка, Алекс, Бульк. «Ученик», — сказала Стужа, — «волки затихли». Действительно, треск прекратился. «Выходим!» — Алекс подошел к воротам и толкнул их. Тяжелые створки распахнулись, и красуны выбежали даже без писка зефирки, так хорошо она их вымуштровала. Следом вышли и снежинки. На улице уже стемнело, а лунный свет заливал засыпанные снегом деревья. Вдали слышатся звуки сражений, фырканье коней, ржание, волчий рык и громыхающие мужские голоса. «Отец прислал войско!» — обрадовалась Ребекка. Наверняка и авантюристы тоже здесь». Мимо пронеслась пара волков. На снежинок они даже не подумали напасть. Алекс заметил, что глаза у этих монстров не кровоточат, да и пены изо рта не брызжат. «Может, в себя пришли? Обойдем башню по кругу», — приказал он. На другой стороне они обнаружили стаю грызунов-волков. А вдалеке, в долине между двумя холмами, сверкали зорницы и звенел металл. «Сражение», — сказала Ребекка. Они пока не увидели башню, понял Алекс и быстро обернулся к костяному строению. Отмена материализации. Деактивировать дополнительную технику? Да, нет. Да. Снова раздался скрежет. Но теперь его производили не волчьи зубы. Монстры, наоборот, испуганно отпрянули от башни. Кости разрушались, заваливались внутрь строения, а потом испарялись. Алекс завороженно смотрел на гибель здания. Размеры костей поражали. Может, они принадлежали тем самым гороподобным монстрам с западного континента, о которых говорила Хезер на отмывании бронзового клыка. После крушения башня растаяла. Но вот волки никуда не делись. Ими стоило заняться. «Крысуны, только окружить врага, сами не нападать», — поберег слабых солдат Алекс. «Снежинки, давайте их раздавим». Вышло все слаженно. Зефирка пропищала своим Ребекка врубила ослепление, и Алекс со стужей венгером налетели на волков, как львы. Они рубили и крушили и настолько вошли в раж, что ревели словно пароходные сирены, разгоняющие лодки туристов. Алекс срубил голову последнему волку и довольно выдохнул. Часть шкур подсвечивалась. «Собрать лут», — негромко сказал он, и крысуны тут же бросились обгрызать тела. Когда получили три пары волчьих глаз, Алекс задумался.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 Материализация башни. Открыто свойство дополнительной техники, инвентарь. Алекс прикипел взглядом к последней строчке. Свершилось. Вот оно. То, о чем он мечтал с первого дня в этом мире булькающих слизней и девушек-единорогов. Он поспешил нажать на свойство. Надпись ткнулась с четким щелчком, и перед глазами Алекса пробежали строчки с содержимым башни. Точнее, строчка всего была одна. Волчьи трупы, две штуки. Алекс принялся вынимать из карманов все ингредиенты, что насобирали красуны. Он сложил их в кучу на снегу, глаза перемешались с когтями. «Капитан», — встревоженно сказала Ребекка, — «нам нужно идти к войнам моего отца. Сейчас пойдем», — кивнул Алекс, — «одну минуту». Он несколько раз потыкал инвентарь, но кроме надписи с волчьими трупами ничего не появилось. «Ученик, ты не перегрелся?» — сказала стужа. «Где бы я успел?» — удивился он. «Вокруг снег и холод». «В горячке боя, например», — усмехнулась та. Алекс отмахнулся от издевающейся стужи. «Сегодня она какая-то игривая, чего это с ней?» «Ай, неважно». «Так, инвентарь». «Да просто сказать вслух. Активировать свойства инвентарь». «Активировать свойства дополнительной техники инвентарь». «Да, нет». «Я так и сказал, да». Перед Алексом возникли костяные ворота башни. Они распахнулись и застыли, как и снежинки. За воротами ничего не было, только снежный лес. «Ты умеешь удивлять ученик», – пробормотала стужа. Алекс обернулся к зефирке. «Надо занести ингредиенты, крысы тоже пускай остаются внутри». Альбиноска развернулась к своим и начала пищать. Крысуны засеменили горки с ингредиентами, брали в пасть глаза с когтями, а потом шуровали в ворота. Алекс заметил, как гигантский крысун перед отправкой потерся усиками о мордочку зефирки. «Ого! Что, правда? Да не может такого быть! Гигант-то не просто роханский конь, а еще и ухажер!» Когда все крысуны, кроме зефирки, ушли в башню, Алекс приказал «Сим-Сим, закройся!» Система даже сообразила, что от нее хотят. «Деактивировать свойства дополнительной техники инвентарь? Да, нет. Да». Ворота захлопнулись и исчезли. Алекс быстро глянул список лута. Ага, к волчьим трупам прибавился десяток красунов и десятки ингредиентов. «Теперь можно и рыцарем Родрика показаться», — обрадованно сказал Алекс. Землю сотряс конский топот. Рыцарская кавалерия выметнулась из-за снежного леса и в одно мгновение достигла места крушения башни. Алекс поспешил отозвать фамильяров в башню. Латники пронеслись мимо снежинок, гремя словно вагоны бронепоезда. Сверкающая сталью кавалькада обогнула волчьи трупы. Алекс уловил крики удивления. «Кто-то уже до нас здесь постарался неплохо!» Это они увидели следы бойни волков со снежинками и горелую полосу от последнего удара Оливера. Ускакали не все войны. Огромный массивный всадник в кожаной броне приблизился к Алексу. Его конь был готов мчаться и дальше, но громила остановил животное подле снежинок. За громилой следовали еще двое на конях. Только когда они приблизились почти вплотную, Алекс узнал их: Агнер, Кренер и Гимбан та самая Троица, которая первой встретила Алекса в землях чудовищ. Хорошо потрудились, сир Алекс, пророкотал главный рыцарь. Благодарю, сир Агнер, улыбнулся Алекс здоровяку. «Могли бы вы еще помочь?» Тот махнул пятерней на далекий чистокол деревни. «В брусте много раненых. Ваш слизень был бы кстати». Алекс не успел ответить. Спереди послышались крики латников и рваное рычание волков. Троица разведчиков хлестнула коней шпорами и бросилась на помощь соплеменникам. «Поможем?» – спросил Венгер. «Поможем», – кивнул Алекс. «В деревне. Раненым нужен бульк». А? Мальчик кивнул на гремящий сталью лес. А там и без нас справится, уж кавалерия рыцарей точно. И снежинки двинулись в деревню. Вершина холма была черной от копоти. Человек в плаще и капюшоне копался голыми руками в пепле. жопа Властелина, где же ты? хрипел он. Ах, вот ты моя сладкая! Наконец он вырыл книгу в металлической обложке грябаная сучка короны чуть нас не разлучила вальтер нежно перелистнул пальцами грязные пожелтевшие листы но ничего кобели ей достались мощные точно задрали вальтер выпрямился и заковылял прочь вдруг остановился принюхался пахнет обосаным с пробормотал он пройдя в бок за прогалину Вальтер раздвинул ветви кустов и увидел раненого авантюриста. Мужчина лежал без сил, но был еще в сознании. Рваная рана в животе истекала кровью. Выше на жилетке торчал серебряный клык. Из рукава Вальтера вылезла кровавые щупальцы и потянулась к раненому, целясь кончиком в распоротый живот. «Больно тебе? Потерпи, сейчас расп...» — обрадовал он авантюриста. «Нет, стой!» — закричал раненый авантюрист. Отпрянув от щупальца, я могу помочь тебе. Вальтер остановился. Помочь ты мне? Как же? с любопытством спросил он. Я узнал тебя, прохрипел авантюрист. Твое лицо висит в гильдии. Хочешь сдать меня страже? хохотнул Вальтер. Так ты мне поможешь, сэкун?» Нет, но я знаю, что тебя заинтересует. Здесь, в лесу, я видел огромную костяную башню, которую создал из ниоткуда парень Франга. «Как тебя зовут?» — вдруг спросил Вальтер. «Гарри!» «Продолжай, пожалуйста, Гарри!» — улыбнулся ритуалист и отдалил щупальцы еще немного. «Это техника с божественным потенциалом!» Глаза Гарри лихорадочно блестели. «Я сам видел, никакая оборонительная смертная техника не способна на такое!» «Отлично, Гарри! Я рад за того парня Франга!» — кивнул Вальтер. «И ты порадуйся за него, дружище, на том свете!» Щупальце снова дернулась к животу авантюриста, но он завизжал. «Стой!» Гарри скривился от спазма в ране. «Я могу быть полезен. Я... я получил демоническую технику, кража техники. И я хотел украсть технику того парня, забрать его монстров. Но теперь я могу быть верным помощником тебе!» Вальтер с усмешкой посмотрел на авантюриста. «Демоническая техника? Да у тебя железные шары для сыкуна!» «Либо ты просто дебил», — ритуалист задумался. «Хорошо, но тебе придется потерпеть. Я как раз хотел до этого дебильного собрания аркан попробовать новый ритуал — метку дьявола». Вальтер царапнул палец металлический угол книги. Из раны со свистом выстрелила кровавая нить. Острый конец впился в лоб Гарри. Авантюрист закричал от боли. Быстрые рощерки нити рисовали символ на бледной морщинистой коже. Гарри не прекращал кричать.